какая разница чужеземец несколькими годами раньше несколькими позже тысяча лет прошла разве теперь это имеет такое уж большое значение что ты с ними сделал уф зачеав затылке пошел по кругу аркаим дай припомню Стало быть, ты с самого алтаря в час жертвоприношения унес избранную Господом нашим в неведомые дали. Великое горе на меня тогда обрушилось. Да, великое. Обезумел я совсем от ненависти и горя. Ну, ты ведь понимаешь, в каком я был состоянии? Вспорол я им обоим животы.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 Аркаим отскочил, развел руками. — от чего ты злишься, чужеземец? Это было так давно, что сами их кости истлели от времени. Их имена утонули в веках, их род позабыт сотнями поколений. Их радости — тлен, их мечты — мусор. Что тебе их крик «Чужеземец»? Ах, как они кричали! Они выли, вопили плакали часов пять до самых сумерек. Их вопли заглушали хруст дробящихся костей, и хвоя распугал всех птиц на полдня пути вокруг. Олег снова ринулся вперед, попытался перерубить колдуна пополам. Но тот успел провернуться, и клинок опять лишь шелестнул по ткани, не оставив следа. Теперь Аркаим останавливаться не стал. Вращение его стало стремительным, как водоворот в горной реке. Колдун придвинулся ближе, рукав зацепил клинок в ведуна и едва не вырвал из рук. Среди он попятился, оглядываясь.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 У каждого из обитателей замка в руках поблескивала совня. — Что скажешь, пророческий странник? — засмеялся Аркаим. — Ведомо ли тебе смирение, чижеземец? — Ерунда! — быстрым шагом направился к нему ведун. — Их не больше сотни, как-нибудь управлюсь. Колдун вновь закрутился Олег толкнул табурет вперед, потом еще и еще. Ногти колдуна раз за разом вырывали из сиденья крупные щепы, пока не разломили его на несколько частей. видун сделал вид, что бросает ножки табурета под мантию. А когда Аркаим подскочил, прыгнул на него, прикрываясь от рук, этими самыми ножками, врезался в тело, Тут же ударил сабли снизу вверх, метясь в подбородок. Вращение захватило его, отшвырнуло, он упал на землю. Пару раз перекувыркнулся, тут же вскочил на ноги, выставил клинок. Колдун тоже прекратил вращаться. С некоторым недоумением он поднес руку к уху, посмотрел на пальцы, скинул их и показал мужчинам. «Карафь! Он отворил мне карафь!» По рядам прокатился гул. «Я тебе еще не то выпущу!» олег отбежал, подобрал одну из ножек, уцелевших после гибели табурета. Чародеев скинул руку. Двор наполнился оглушительным горохотом. Вокруг середина засвистели пули,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 Есть зеркало нашей доблести. Будем достойны отцов наших. Слава! Дружно жахнули ротовищами землю мужчины. Будем достойны Господа нашего. Слава! Опять гукнули мужи. Будем достойны земли нашей. Слава! Будем достойны могил наших. «Слава!» «Отпусти оружие, несчастный!» Повернулся Аркаим к ведуну. «Опусти свой меч, гость мой! Опусти, ибо ты смертен!» Колдун слегка приподнял руку, и с разных сторон к средину приблизилось шестер парней, нацеливших на него острия совней. Но Олег прикинул, что если рывком сократить расстояние, подкатиться под копья, пулеметчики стрелять не станут, побоятся зацепить своих. — Не делай глупостей, чужеземец! — покачал головой чародей. — Тебе не о чем страдать. Прошло столько лет. На земле успели возникнуть